Глава восьмая. Не стой ноги. С самого утра Иван Васильевич пребывал в плохом расположении духа, после сна о подыхающей вороне, в котором с какой-то удвоенной жутью воскрес неприятный и, как оказалось, знаменательный случай, проишедший четыре года тому назад в день именин княжича Ванюши. Был солнечный и вполне весенний денек. Сугробы, состоящие уже из ледяного крошева, охотно таяли, выпуская из своих утроб вешнюю воду. После богослужения в Успенском, посвященного обретениям главы Иоанна Предтечи, возвращались во дворец, и Ванюша, ему тогда только что исполнилось девять лет, захотел слепить снеговика. Они, Иван, Марья и Ванюша, отправились в сады. У всех на душе было легко и радостно, они швыряли друг в друга снежки, вылепили большую снежную бабу. Маша так расхорошелась, щеки горят, глаза блестят, смех звенит колокольчиками. Ивану непрестанно хотелось целовать ее в эти красные горячие щечки, что он и делал. И вдруг откуда ни возьмись, это ворона. Хлопая крыльями и кувыркаясь в небе, она упала неподалеку от них на снег, тяжело дыша разинутым клювом, распластав крылья. Вскинулась, упала на спину, являя взором свой непомерно раздувшийся живот. Ванюша вдруг испугался, заплакал. Один из стрельцов, взявший лук, хотел было подстрелить коргу. Но она, увидев его, из последних сил забилась, подпрыгнула, поднялась в небо и полетела над Кремлевской стеной. Стрела прошла в двух вершках от нее. Ворона перелетела Москву-реку и упала там в лесу на другом берегу. — Ой, какой дурной знак! — испуганно сказала Маша. — Кто-то помрет в этом году. Пусть это буду я, только бы не ты и не Ванюши. Иван тогда принялся увещевать ее, что никакой это не знак, что просто корга обожралась где-то какого-то яду, потому и подыхает, и что вообще грешно верить приметам. Но про себя он думал, что ворона не такая глупая птица, не станет клевать отраву. А через два месяца Маши не стало, и горькое недоумение не покидало Ивана Васильевича. Странное совпадение ворона с раздутым брюхом и Машу после смерти раздуло. Но ведь Маша нисколечко не была похожа на ворону, вот если бы они увидели так же помирающую лебедку, тогда бы и впрямь знак. И вот сегодня под утро Ивану Васильевичу все приснилось, как было тогда весной четыре года назад, только во сне все куда страшнее потому что, веселясь с женой и сыном в еще голом, но уже почти весеннем саду, Иван постоянно думал, только бы не прилетела ворона, только бы не прилетела ворона. Ведь он уже знал, что если ворона прилетит, то Маша через два месяца умрет. А если не прилетит, то значит, Господь возвернул его жизнь на четыре года вспять, и теперь все будет по-другому. Машу не отравит, она будет жить, рожать ему новых детишек, любить его все крепче, все сильнее. Но ворона все же прилетела. Она была вдвое больше, и оттого ее раздутое брюхо казалось еще отвратительнее. Проснувшись, Иван Васильевич долго не мог прийти в себя. Стонал, тоскуя по милой Маше. Жалея, что не взял с собой Аленушку. Она бы хоть как-то отвлекла, утешила. Он стал не с той ноги и все утро распекал своих подлинных по делу и без дела, заслуженно и незаслуженно. Ему смертельно не хватало дорогих покойников, отца, Маши, слуги Трифона, умершего в тот же страшный год, когда и Маша. Ему хотелось и видеть Стригу, Холмского, любимца Ощеру. И как раз-то доложили, что ощера прибыл с вестями от Холмского и вот-вот придет, немного задержался, повстречав Данияра и затеяв с ним какое-то соревнование. Тотчас было послано завоеводами и дьяком Степаном, а когда все были в сборе, пришлось еще черт знает сколько ждать этого растреклятого Ащеру. Выслушивая донесение Ащеры о ходе военных действий на берегах Ильмень-озера, Иван Васильевич хмурил брови. Ему казалось, что все не так, не складывается, не идет по задуманному. Хотя вроде бы они так и предполагали. Холмские с Акинфовым будут терзать и дразнить новгородцев с юга, а в это время он со своими войсками и оболенские с Беззубцевым и Реполовскими нападут еще с двух сторон. И примерно на такие потери они и рассчитывали. Но теперь почему-то казалось, что потери излишне большие. Ну, бояре, что думаете по поводу прослушанного донесения? Обратился Иван Васильевич к воеводам. Моё мнение всё идёт как надо, первым высказался Верейский. Новгородцы получили по зубам и при этом знают, что с ними дралась не основная рать. Теперь, разозлясь и озлобясь, Они соберут войско побольше и двинутся на Холмского, который даст Бог овладеет демоном и будет встречать врага в крепости, а к тому времени ударим мы и князь Стрига. А ежели он не успеет одолеть демонскую заставу, высказал свое сомнение Челядин. «Как бы ему в таком случае не очутиться в клещах», — добавил Александр Васильевич Оболенский. — Верно, — согласился великий князь. — Что предлагаете? — Надо идти на выручку Холмскому, — сказал Кошкин. — А ежели новгородцы не пойдут его догонять? — спросил Челядин. — Ты что думаешь, Данияр? — обратился к татарину государь. — Надо снимать стан и быстро идти на Науград, — ответил тот. — Может быть, может быть. Задумался Иван. Я так полагаю, снова заговорил Верейский, новгородцы уже собирают ополчение, чтобы идти на Холмского берегом озера. Эти, которых они по озеру на судах пускали, являлись, дабы в бою разведать, крепкали силы наших. Видя свое поражение, они всякий раз бросались на корабли и уплывали. Вероятно, боярин Сорокаумов преувеличивает, количество убитых недругов. Думаю, как только их оборона разрушалась, они не ждали, покуда их перебьют, а тотчас обращались в бегство по озеру. Ничего я не преувеличиваю, обиделся ощера. А посему, продолжал Верейский, не обращая внимания на обиженный лепет ощеры. Мне кажется, предложение Данияра самым разумным. «Снимать стан и идти на Новгород». «И бросить Холмского на съедение?» — фыркнул Челядин. «А по-моему, — сказал Оболенский, — лучше будет нам двигаться к демону, ударить по нему с другой стороны, если, конечно, он еще не взят Холмским, и потом всем вместе встретить рать Новгородскую. А если ее не будет идти к Ильменю?» обогнуть его слева и справа и ударить по Новгороду. Воеводы продолжали высказывать свои суждения. Слушая их, Иван то и дело мысленно возвращался к сегодняшнему сну. В нем накапливалось раздражение, и хотелось решить все так, как ни один из воевод не предлагал. По-своему. А что, если это не с той ноги высказанное решение, кажется, самым верным. Наконец все достаточно выговорились и замолкли, обращая свои взоры на государя. Он медленно обвел взглядом их застывшие в ожидании лица, как будто он Господь Бог, и знают, пошлют новгородцы большое ополчение или не пошлют, возьмет холмский крепость демон или не возьмет. Но как бы то ни было, а окончательное решение оставалось за ним. «Вот что!» — пробормотал Иван Васильевич несмело. И вдруг в следующее мгновение мысль пришла сама собой. «Я выслушал все ваши доводы. В них было много истин, из которых надо составить одну истину. Мы пойдем и на демон, и на Новгород одновременно. Ты, князь Михаил Андреевич, — обратился он к Верейскому, — Со всем своим полком двинешься на демон и возьмешь его, либо осадишь. Мы снимем стан не завтра, как собирались, а уже сегодня, и двинемся дальше вперед, на Валдай и Яжелбицы. — А ты, Михаил Яковлевич, — повернулся он к русалке, — отправишься назад вместо Ощеры в качестве гонца от меня к Холмскому и передашь ему, чтобы он оставил демон в покое, и возвращался к Эльменю. — Почему он, а не я? — удивился Ащера. — Во-первых, потому что ты ранен, — отвечал Иван Васильевич. — А во-вторых, потому что я по тебе соскучился и хочу малость с тобой пображничать, тезка. — А почему бы Холмскому не помочь мне овладеть демоном? — спросил Верейский. — Я так думаю, — отвечал великий князь. Изменники новгородские, не увидев войска Холмского на берегах Ильменя, сообразят, что он двинулся к демону и устремятся туда, а Холмский тут и возьмет их на встречное копье. — Занятно, что получится, — усмехнулся Челядин. — А если ему все же не встретится ополчение новгородское? — спросил русалка. Тогда. — задумался Иван. — Тогда пусть раздвоится, и пусть Холмский идет с полками по левой стороне Ильменя, а Акинфов — по правой. В любом случае с запада псковичи обещали поддержку нам, а с востока мы сами подоспеем на помощь Акинфову, в случае чего. — Может быть, мне пойти вместе с Верейским? — спросил брат Андрей Васильевич. — Успеется, — не согласился великий князь. — При мне пока побудешь. Не дай бог война затянется. Мне твои полки еще пригодятся. Если Юрий совсем раскворается, возьмешь на себя воеводство над его отрядами. — Ну так, бояре-судари, видно, все мы обсудили. Русалка, отправляйся, не мешкая. Верейский, желательно тебе к полудню выступить со своими. Все, расходимся. — Ты хочешь чего-то еще сказать, Данияр Косымович? — Да, князь, — ответил татарин, — мой человек, Сеид, говорит, что Холмский отбирай пленных, которой мои люди забирай. Прикажи гонцу салки пусть скажет Холмскому, пусть Холмский оставляй пленных. — Вот что, Данияр, — поморщился Иван Васильевич, ожидая от царевича этого вопроса. «Честно скажу тебе, это я приказал Холмскому отбирать у твоих татар всех пленников, еще перед тем, как он из Москвы вышел». «Ты?» — удивился Данияр. «Да», — кивнул государь. «Мне не нравится, что русские люди продаются в виде невольников на рынках в Казани, Орде и Крыму». Пора положить конец этому унижению. Но наугородцы враги твои, запыхтел Даниэр. Враги не враги, а они русские люди, твердо сказал Иван Васильевич. Они идут на меня с оружием, и я буду бить их. Но кто попадет в плен, тех я привезу на Москву, и там они поймут, что заблуждались. Новгород — город славы русской, и он не враг, а больной, которого надо спасти. Жаль, что придется крепко бить его, дабы проучить и не дать литвинам и ляхам овладеть им. Но как буду казнить, так буду и миловать. Так что ты, Данияр, тоже, когда будешь пленников брать, знай, что всех их мне отдашь. — Я тогда не буду пленников брать, — сквозь зубы сказал татарин. — Я скажу своим, всех бей, никого не жалей. — Я тебе дам, не жалей, — грозно насупил брови Иван. — Не будешь меня слушаться, не видать тебе, Казани, как мамаю Москвы. Ишь ты, обиделся. Гляди, если я на тебя обижусь, ты горше заплачешь, понял? — Понял. «Ну и молодец! А что у вас со Ащерой за соревнование вышло?» Ащера, видя, как расстроен Данияр, принялся с восхищением рассказывать о чудесах, показанных татарским царевичем. Услышав про перстень, подхваченный наконец острия, Иван Васильевич не поверил и потребовал, чтобы Данияр еще раз показал свое искусство. Они отправились вон из Ставки, Даниэр пытался несколько раз повторить свое сегодняшнее замечательное достижение, коим славились Чегата и времен Темир-Аксака, но у него ничего не получалось. Настроение у Ивана улучшилось. — Клянусь, что он поймал тогда перстень, — уверял Ащера. — Да, все это видели, — подтвердил русалка. «Тебе пора ехать, Михаил Яковлевич», — сказал ему государь. «Отправляюсь», — сказал русалка, и действительно исчез. «Так ты, Иван Васильевич», — обратился государь к ащере, — «значит, в выигрыше остался. Красивое поручье». Удаль показывал Данияр, а награда тебе ловко. «Ну, Данияр...» «Еще будешь пробовать?» «Аман!» — сокрушенно вздохнул, слезая с коня татарин. «Ну, Аман так Аман!» — рассмеялся Иван. «Айда с нами бузу пиво пить!» «Аман! Сдаюсь!» — перевод с татарского примечания редакции. Расположились обедать на самом берегу озера. Погода окончательно прояснилась. Ветер унес облака на запад, и повсюду воцарилось солнечное сияние. Разлегшись у широкого татарского ковра, сотрапезники принялись пить пиво и вином, закусывая только что испеченные на углях бараниной, зайчатиной, птицей. Тем временем в стане все пришло в движение. Палатки, шатры, шалаши сворачивались, кони получали сбрую, повозки запрягались. Стоял гул голосов, деловитые выкрики, шум, ляск. Наступил полдень, и солнце уже припекало. Иван Васильевич приказал установить навес. От выпитого солодового пива настроение его еще больше улучшилось. Он уже вовсю улыбался, слушая новые байки «Ощеры» про новгородцев. «А вот, — говорят, — Борецкий возвращается домой поздно вечером» а жена его в постели с Казимиром. Услыхала, что муж идет, всполошилась, а Казимир ей, чего боишься-то, я ж не москаль. «Это еще что?» — сквозь общий смех спешил поведать свою байку Иван Васильевич. «Вот я слыхал такое. Новгородцы побитые расползаются с поля брани, один другого несет на себе. Тот тяжело ранен, стонет. Пятюня, не могу больше, прикончи меня!» А этот ему, да чем же, я так от москалей улепетывал, что все ножи порастерял, никакого оружия нету-ти. А раненый ему, так купи у меня кинжал, только прикончи. Царевич Данияр смеялся вместе со всеми, сначала хихикал для вежливости, а потом, если до него доходил смешной смысл той или иной байки, разражался вторичным смехом, уже более громким и искренним. «А, так он, продавай ему своя кинжал! Пусть тот его прирежет! Ха-ха-ха!» В какой-то миг татарин показался Ивану ужасно милым. Он вспомнил историю с Ощерой, как Ощере хитрецу достался драгоценный поруч, а награду-то по справедливости должен был получить Данияр. Захотелось что-нибудь подарить татарину и, отцепив от пояса свой превосходный арабский клинок в украшенных драгоценными каменьями ножных, великий князь протянул его Данияру. — Данияр Косымыч, друг сердешный, возьми от меня в подарок за твою удаль! Данияр расплылся в счастливой улыбке, растрогался, пьяненько захлюпал носом искренне благодаря. — Только сие не для того, чтобы ты князя прирезал, — строго произнес Ащера. — Ты что, — по-настоящему осерчал Данияр, — я сам за Амир Иван жизнь отдавай. Вот как люблю его. — Ну, слава богу, — сказал Иван Васильевич. — Давайте выпьем за Данияра. А ты, тезка, готовь новую байку.